Новый рал. Том 2. Автор «Северный лис». Читает Артём Чугуев. Глава 1. Деревянный потолок перед глазами и пробегающие по нему мелкие насекомые. Хорошее начало утра. Как вырубился в собственной кровати, Аскель не понял. Но внутренний бутильник разбудил вовремя, как только в окно проникли первые лучи рассвета. Сегодня не совсем обычный день. Сегодня парень станет частью или, скорее, еще одной шестеренкой в жизни великого механизма. Аскель уж точно не мог предположить, что вновь вернется к своей старой работе, как и не думал, что попадет в другой мир после своей смерти. Но что поделать? Бонусы были слишком сладкие. К тому же он будет рядом со своей бывшей женой. Это не точно, конечно, но знать, что у нее все в полном порядке того стоит. Поднявшись и приведя себя в полный порядок, Аскель оставил все свои вещи тут. Разве что куб поднял с пола. Сейчас он вспомнил, что когда вырубился, куб скатился на пол. Положив его на полку как декоративное украшение, взял с собой только довольно увесистый кошель с золотыми монетами. Интересно, а банк тут имеется? Должен быть, хоть прежний владелец тела о таком никогда не слышал. Предпочитал парень имя дело с наличными и только. Стоило попаданцу покинуть свою комнату, как к нему мгновенно подбежал довольно упитанный мужчина в возрасте, а по совместительству владелец заведения. «Господин!» Аскель подсказал парень, закрывая за собой двери и пряча ключ. На поясе, как элемент обороны, покоился небольшой кинжал. Вчера выяснилось, что только его жители города имеют право носить без каких-либо документов и проблем. «Да, да, господин Аскель. Скажите, а вы не хотите поработать?» Брови парня немного исказились в удивлении. «Простите, вы это о чём?» «Да, не с тобой начал. Видите ли, вы приготовили очень интересный ужин практически из ничего. И многие посетители хотели бы, чтобы завтрак им приготовили именно вы». «Эм, боюсь, сейчас не самый подходящий момент». Парень улыбнулся. «Я немного занятый. Плачу десять золотых всего лишь за демонстрацию ваших способностей, и можете жить в номере бесплатно целую неделю». Крыть было нечем. Если он откажется, то банально выдаст себя с головой, как не самый бедный человек. А ему такое не нужно. К тому же проживание в гостинице обходится в пятьдесят серебра в сутки или ползолотого. Да и жаба душила за каждый медик. Хорошо, только недолго и один единственный раз. Замечательно. Я скажу нашему повару Силиусу, чтобы учился у вас всему и помогал по возможности. А вот это исключено. Это я про обучение. Рецепты мои, и могу пользоваться ими только я. Нагло улыбнувшись, Аскель похлопал, раскрывший ворот владельца заведения по плечу, после чего направился на кухню, что называется творить искусство. Ага. Самые обычные банальные блюда из его родного мира научился готовить еще со времен учебы в общежитии. А специи творили самое настоящее чудица. Но Аскель, зная, что целительская энергия помогает немного в пищеварении и в каком-то смысле слегка обострее вкусовые рецепторы, применил и ее. «Аккуратней, это очень острый соус под названием!» Но Аскель уже лизнул. «Фух, как жжется!» Из глаз хлынули слезы. Быстро прополоскав рот водой, попаданец от души добавил термоядерный соус со странными ягодами в курицу, придавая той обжигающей возможно, сжигающей ноздри аромат. Запах готовых блюд разлетелся по всему заведению и даже слегка вышел наружу, так как в трактир заглядывали новые личности, но, поведя носом, тут же исчезали. Это заметил владелец трактира. Он быстро набросал на листок парочку слов и повесил его на грязное окно. Интересно, что он там вообще написал? Закончив со всеми делами всего лишь за час и оставив блюда дожидаться своих хозяев, Аскель повесил фартук на специальный крючок. «Ну, вот и все. Надеюсь, мои рецепты никуда не пропадут. И я запрещаю их использовать в будущем». «Не переживайте». Трактирщик подбежал и с довольной мины пожел парню руку. «Я прослежу, чтобы это была одноразовая акция, но если бы вдруг захотеть, это вряд ли». Похлопав трактирщика по плечу и проведя по себе специальным артефактом, уничтожающимся запахи, Аскель покинул таверну и, наконец-то, прочел незателевую записку. «Требуется уборщик или уборщица?» «Ожидаемо. Да и по факту они тут просто необходимы но «Ну, наконец-то!» Аскель резко обернулся. «Носи! Не пугай ты меня так! Что хотела-то?» «Как что?» Эльфика нахмурилась, подошла вплотную к партне и строго посмотрела тому в глаза. Одета девушка была просто, рубаха и штаны. И не скажешь, что она принадлежит к аристократам или, как там у них, Элорд, кажется. «Я обязана сопроводить тебя в канцелярию». боись спросить в качестве задержанного или гостя очень смешно, Аскель. В качестве нового работника. Куда там тебя наш начальник поставил? В архив, наверное? Все мы с чего-то начинали. Я без понятия. Сегодня должен подойти. Погоди. Но ты ведь и сама там работаешь. Почему одета не по форме? Потому что я бунтарка, и мне местное правило по барабану. Родители хотят, чтобы я там была и не доставляла проблем своему роду. Но тебе об этом не стоит знать. Какие твои странные прически? «Еще раз назовешь ее странной, и я тебе...» «Молчу, молчу, о великая и грозная воительница! Пойдем уже, а то, о чую, будут у нас проблемы, если мы опоздаем». Проблем не возникло, только Нессия как-то странно посматривала на Аскеле, будто хотела что-то спросить. «Да спрашивай ты уже, все равно подходим к канцелярии. И вообще, мне самому хотелось бы узнать о ней чуточку побольше» понимая, что если произнесет данное слово, у него будут большие проблемы. Но Аскель банально не смог удержаться. Малышка. Резкие удары в челюсти до ужаса красные от смущения эльфийка. «Не называй меня так! Я тебе не малышкой Ты меня хорошо понял!» Хмыкнув, попаданец убрал сжатый кулак от своего лица. Эльфийка остановила удар в самый последний момент. «Прости, но удержаться я не смог». «Ну-ну, так я тебе и поверила». «Неужели сердечко ёкнуло после наших ночей?» наси негриво поиграла бровями. А вот тут уже наметилась опасная ситуация. «Если Аскель сейчас скажет, что нет, может получить по морде, только в этот раз по-настоящему. Скажет, что да, результат может быть точно такой же». «Я не могу сказать ничего определенного, но смею предположить, что и тебе тоже понравилось». «Ты действовал как дикарь! Необузданное животное, которое только и хотело удовлетворить свою похоть!» В голове пронесли сразу все воспоминания первой ночи. Вот только вместо того, чтобы показать смущение или недовольство, Аскель улыбнулся. «Да ну! Как мне показалось, это ты решила пошалить в самый первый раз!» Разговор был прерван, да еще той, от кого у парня перехватило дыхание. Перед ними стояла синеволосая и краснокожая красавица с розовыми зрачками. «Ну, наконец-то. Носия. Я могу узнать, где ты была?» Девушка требовательно посмотрела на подругу, после — на парня. Ему показалось, или её губы стали слегка меньше. «Да не парься ты. Я просто ему должна и обещала вчера помочь в новой должности. А ещё подыскать квартиру или нормальный трактир. О!» Совсем забыла представить вас друг другу. Марина, это Аскель. Аскель, это Марина. Моя близкая подруга и самая большая бука, которую только можно найти в этом городе. Стоп, что? Носи, что ты…» Не договорив, Эльфика схватила Марину и начала шутливо портить ей прическу. Аскель в этот момент мог только наблюдать. «Марина. И в этом мире ее зовут так же». В голове моментально поселился хаос, а мысли начали прыгать ненормально быстро. «Так, дамы», — Аскель нагло ухмыльнулся. «Если вы закончили, пойдемте. Нас, кажется, ждут. И если я не ошибаюсь, то скоро должна сказать о новом отделе». Упомянутые дамы моментально застыли, будто только что вспомнили, что в настоящий момент они совсем не одни. Плечо неприятно сдавило, кажется, золотая кобра вновь заняла свое излюбленное место. «Да, ты прав». Отодвинув свою подругу в сторону, Марина поправила волосы и отдернула строгую синюю форму золотыми пуговицами. «Будем знакомы. Хоть нас Настасия уже представила, но я хочу сделать это сама. Марина». Девушка протянула руку в направлении попаданца. Аскель едва сдержался от порыва, чтобы не обнять свою девочку и не поцеловать в такие манящие губы. С большим трудом он сумел сохранить невозмутимый вид. Протянул руку в ответ и ласково сжал. «Аскель. Просто Аскель. Простолюдин». Глава вторая Девушка не изменила свое выражение лица. Оно осталось отрешенным. Она будто хотела наплевать на все. Включая и самого парня, будто его вовсе нет. «Хорошо, Аскель. На работе у нас титулов нет. У нас все равны. Но это на работе. А так как мы уже на работе, хочу сказать, что можете звать меня просто Марина». Носия усмехнулась. «Подруга, расслабься. Ты это уже сказала. Пойдемте уже, наконец. Аскель, если ты не против, мы хотели бы переговорить». «Да, конечно». Парень кивнул, не отрывая взгляд от своей жены прошлого. «В таком случае...» Эльфийка взяла руку своей подруги и едва не отдернула ее. Скривилась, но расцепила ладони. «В таком случае можете разжать ладони. Где находится канцелярия, ты знаешь». Несея проследила за тем, как парень спокойно скрывается за углом, а после, не скрывая улыбки, посмотрела на свою подругу. «Так вот, значит, какого парня твои инстинкты выбрали в качестве ухажера?» Марина сглотнула. Этого не может быть. Мои инстинкты, они буквально орут рядом с ним. Как такое возможно? но ну, не знаю, не знаю. Должна тебе сказать, что такое твое поведение ненормально. Думаю, Аскель тоже заметил. А ты вообще слышала, что он тебе говорил? Розва глаза и медленно повернулась к эльфийке. Что он говорил? Я вообще, когда пожила ему руку, будто отключилась. Кстати, об этом. Носия посмотрела на свою руку и искривилась. Появилось небольшое покраснение. «Ты говорила, что у тебя вроде как ментальная магия, а не огненная». «Такие есть, а что такое?» «Ты обожгла мне руку?» «Это не я, точно. Может, парень?» «Как там его, Аскель?» Тут же нашла выход из неловкой ситуации девушка, едва сдерживая свои инстинкты. «Нет, у него направленность другая. Целитель, если я не ошибаюсь. Но в любом случае, Марина». Держи себя и свою активность в руках. Ты помнишь, что он тебе сказал? Он просто людин, а ты нет. Твоя семья твоего выбора однозначно не одобрит. Так что ноги в руки и идем, а то и он про нас понадумывает всякое. Мы тут и так порядком задержались. Нет, Аскель прекрасно понимал, что им нужно поговорить. Но они что-то подозрительно долго общаются. И он уже начал подозревать кое-что не очень хорошее, как из-за угла. Показалась парочка девчат. «Ну, наконец-то. Уже скоро начало. Где вы там ходите?» Носия и Марина странно переглянулись. «Девичьи дела?» — ответила эльфийка, проходя мимо попаданца. Марина кивнула и тяжело вздохнула, будто набиралась смелости. «Да что вообще с этими девушками происходит?» «Маскель, верно?» неважно Я надеюсь, с тобой все хорошо. Как добрался до города?» Марина мило улыбнулась. Анасия споткнулась, если судить по краткому скрику но устояла на ногах. «Да, вроде нормально. Были, конечно, кое-какие приключения, скрывать не стану». «Вот и хорошо. Главное, что ты цел. Не поделишься, почему решил вступить в канцелярию? Ведь попасть туда довольно сложно. Прости, если я навязываюсь, просто я очень любознательная». Аскель хмыкнул и ответил чисто по инерции. «Я знаю». «В смысле?» Тут же сориентировалась девушка, а глаза как-то странно сверкнули розовым огнем. «Я к тому, что все девушки любознательные Все им интересно». Выкрутился парень и вновь обворожительно улыбнулся, но почувствовал нечто странное, можно даже сказать чужеродное. Перейдя на второе зрение и не сбавляя шага, парень обнаружил, что от головы девушки к его голове идет тонкая сиреневая дымка, что ему категорически не понравилось. Ведь это получается, что Марина… Является ментальным магами, может прочитать его мысли. Присмотревшись, он увидел, что действительно, ее паразит был примерно с мужской кулаки и источал довольно сильный сиреневый свет. Ну-ну, в эту игру можно играть вдвоем. Мысленно хмыкнув, чего девушка слегка вздрогнула, эльфика напряглась, Аскель поймал рядом пролетающую ментальную магическую нить, начав поглощать энергию. Паразиту Аскеля замена не очень понравилась. А вот Марина нахмурилась. Она явно ощутила какое-то сопротивление, а ведь ее дымка не проникла через кожу. Так что есть вероятность, что она банально считывает эмоции, а эмоции и намерения у парня были чисты, как лист в лесу после дождя. В том смысле, что настроение бодрое от предстоящих событий и толькое. Ментальная энергия полностью заменила целебную, на что не очень хорошо отреагировали старые раны. Но время пока еще есть как минимум пару часов точно. Аскель посмотрел на Марину и улыбнулся. Обе девушки шли с правой стороны от него. «Марина, все хорошо. Ты какая-то напряженная». «Да, все хорошо, не обращай внимания». Давление сиреневой дымки усилилось, но она мгновенно напоролась на сгусток чужой ментальной силы. По красному личику пробежала капелька пота. «Фух, ну и жара сегодня, вам так не кажется?» Аскель пожал плечами, после чего мысленным усилием стал вытеснять чужую ментальную энергию из своей головы. Но в процессе заметил кое-какую странность. Он почувствовал некий азарт, как хищник, идущий за своей добычей. И добыча находилась совсем рядом. Только протяни руку и поцелуй ее. «Аскель, да что с вами?» Эносия не выдержала и встала перед ними, перегораживая дорогу. «Не понимаю, что с вами происходит?» но вам лучше немедленно прийти в себе. «Да, наверное». Марина и Аскель сказали это одновременно, но Носео сдрогнула и отошла на шаг назад. «Вы сговорились». «Понятно. Решили разыграть меня». Неизвестно, что бы случилось дальше, но ментальные щупальца переплелись и стали пульсировать, как один живой организм, деля эмоции своих создателей и передавая друг другу. Но в самый интересный момент у Марины Практически закончилась энергии и ее паразит принудительно завершил передачу энергии, от чего девушка поморщилась. Контакт был разорван, и волна приятных ощущений резко пропала. Поморщился и парень, так как получил довольно сильный откат. Голова что-то заболела. Ничего. Эльфийка резко приблизилась и опасливо сверкнула своими зелеными глазами. «Я уверена, что она у тебя скоро пройдет. Ты не забывай, Аскель». Нам еще тебе дом выбирать на твои сбережения. А дома моментально подорожает сегодняшнего или завтрашнего дня. Так что после объявления и получения от тобой всех документов мы немедленно отправляемся покупать тебе дом. Если это не против, конечно. Головная боль усилилась, аскель поморщился, потирая виски. Да, согласен. Только голова еще сильнее разболелась. Но подобное мероприятие мы точно откладывать не будем. Вот и хорошо. Марина? Быстрый поворот головы в сторону краснокожей, и парень получил прядью волос по лицу. «Ты с нами или останешься тут?» «Вроде сегодня должен быть выходной». Девушка пожала плечами. «Могу и с вами. У меня других дел пока что точно нет». «Вот и хорошо. А ты чего вылупился, как баран на новые ворота «Аскель! Ау!» «Да все нормально, просто...» «Скажите, а разве ходячие трупы — это в вашем городе норма?» трупы Эльфийка резко посмотрела в указанную сторону. И действительно, по пустому переулку шел мертвец. Походка у него была, как говорится, доползем до понедельника. Проблема заключалась в том, что сегодня была среда по местному календарю, и отмечавшего отсутствует большая часть лица. Челюсти ненормально цокают, а руки вытянуты в направлении троих офигевающих личностей. «Мать моя! Великий лес! Как он проник за артефакт то «Без понятия», — ответила Марина, вынимая небольшой кинжал, больше похожий на пилочку для ногтей. Но Аскель подметил, что это оружие было выковано искусным мастером. А еще на нем значилось кое-что, что Аскелю не очень понравилось. В настоящий момент проблемы были куда серьезнее. И самое главное — опаснее. «Девочки, назад!» Попаданец вытащил свое оружие. Небольшой кинжал, но отступать девочки не стали. «Ты думаешь, мы дуры и сражаться не умеем?» Носия презрительно фыркнула. «Ты жалок, Аскель. Я ведь не обычная эльфийка». «Верно. Ты задолжала мне один разговор про лечебную магию. Или ты думала, я забыл?» Пока девушка была в небольшом ступоре, Аскель прыгнул вперед, проходя под лапами монстра и делая небольшой, но точно надрез. Зрелище было не из приятных. Из открытой раны мгновенно полилась зеленая жижа с червями. Но зомби, казалось, даже не заметил подобной раны и продолжал ступать вперед, как ни в чем не бывало. Немного офигевающий от такого поведения парень, и не только от поведения, но и от разрыва шаблона, использовал киношный трюк, а именно, точный удар острием в голову. Но так как лоб был недоступен, вогнал лезвие кинжала прямо под шею, поражая мозг. Что-то хрустнуло. Зомби затрясся, после чего остел сначала на колени, а потом и вовсе завалился на землю. Попаданец осмотрел сломанную рукоять кинжала, спокойно пожал плечами и отправил оружие в ближайшую урну. «Что вы на меня так смотрите? Пойдемте уже. Хм. А куда нужно сообщить, что тут трупы по улицам ходят, не знаете?» Глава третья. «Как оказалось...» Ходячие мертвецы для Антонии далеко не рядовое явление. А то Аскель уже подумал, что оно тут повсеместно. Но он не был удивлен подобному факту, что не могло показаться странным и самому парню. Как и то, почему зомби не напал на него и дал спокойно подобраться сзади. Да, скорости он не блистал, но все же. Это было очень странно и ненормально. Через минуту после происшествия Нессия немного отошла от шока и по зеркальцу вызвала стражу города. Те примчались уже через пять минут, но разнос девочка устраивать не стало Руки и ноги у нее до сих пор дрожали, какие у Марины. «Девочки, вы как?» Приблизившись, Аскель посмотрел каждый в глаза и увидел только пустоту. а Взгляд в никуда, и на этом все. Девочки находились в самом глубоком шоке. Приводить в исполнение экстренные меры нужды не было. Пока солдаты оттаскивали труп, сами дрожат от страха, Аскель спокойно взял девушек под руки и направился на главную дорогу. Что их сюда понесло, ему было непонятно. Срезать, наверное, хотели. Усадив девушек на ближайшую лавку, парень принёс им по стакану холодной воды и вручил каждой из них. «Девочки, всё закончилось, всё хорошо. Выпейте». Первым пришла в себя Марина. Она шмыгнула носом, залпом выпила воду и едва не разревелась. На крик из золотого района прибежала стража, но, поняв, что тут всё хорошо, отправилась патрулировать дальше. Второй пришла в себя на сии. Она хоть и пыталась держать себя в руках, но в краешках глаз также начали скапливаться слёзы. «Так, девочки, достаточно. Если успокоитесь, каждую куплю по мороженому». «С клубникой». Тут же отреагировала Марина, посмотрев на Аскеля заплаканными глазами. С клубникой. Аскель посмотрел на Нессию. Тебе какое? Фух, «Погоди, меня начало отпускать. Если ты промороченная, то мне подойдет самое обычное. Не хочу тратить все твои деньги». «Эй, ты вообще-то всегда мои тратишь». Возмутила синеволосая красавица, обиженно надув губки, как маленький ребенок. Аскель тихо, не став беспокоить прекрасных и наверняка опасных дам, присел рядом, не мешая перепалке. Он мысленно погрузился в себя, пытаясь осознать, что только что произошло, уже в который раз, и почему этот зомби, по-другому он никак не мог его назвать, не атаковал его. Ответ очевиден. Если убрать всю науку и мыслить согласно правилам этого меры, целью был не он, а кто-то из девчат. «Марина, Носи, не хочу вас перебивать, но у вас есть враги». Девушки замерли и непонимающе уставились на парни. У эльфийки такого интересного поворота вспыхнули глаза. «Нет, правда, завистников полно. Но скажу сразу, что ты ошибаешься. В нашем окружении нет тех, кто мог бы воспользоваться темными искусствами. Я с тобой не спорю. Темная магия вне закона, я в курсе». Но разве никто не мог из твоих или знакомых Марины, скажем, заказать вас?» Марина поёжилась, Аскель посмотрел прямо на неё и, тяжело вздохнув, всё же продолжил. «Госпожа Марина орал, «У вас есть враги, которые могли бы желать вам смерти?» Сказал и подписал себе смертный приговор. Глаза девушки вспыхнули фиолетовым огнём, а небольшой кинжал, просвистев около лица эльфийки, замер у горла парня. «Откуда ты узнал?» Лицо детектива не дрогнуло. все довольно просто. Гравировка на твоём небольшом кинжале. мр Р. Марина Рал. Подарок довольно дорогой, да и кинжал непростой. Артефактный, судя по камням-накопителям двух стихий. Не понимая почему ты сразу не призналась, но у всех есть свои причины. Мороженое я вам куплю, но... После того, как мы всё же пройдём в королевскую канцелярию». Увы, но пришлось немного подождать. В любом случае, все пришли немного раньше запланированного срока. Уже будучи на месте, Нессия глубоко вздохнула, стукнула себя по лбой и передала небольшую записку Аскелю. «Что это такое?» «Тебе просили передать, чтобы дошел до нашего начальника. Он выдаст тебе все необходимые документы». «Нет, это я помню. А что это за документ?» «Обычный пропуск. Гостевой, разумеется». Марина слушала молча, опустив голову. Так подставиться, и тем более дать волю своим инстинктам. Девушке хотелось сквозь землю провалиться, но все не так просто. Было что-то еще, кроме этого он был ей как-то знаком. Но откуда она, Марина Рал, могла знать этого человека? Аскель взял пропуск и, кивнув девушкам, направился в сторону кабинета Руберта. Дорогу туда он знал прекрасно. К счастью, хозяин кабинета был на месте и встретил парня с хмурым выражением лица. «Говори открыто и прямо, аскель Ты в этом не замешан?» «Ну, если вы про блюдо, которое приготовил, то замешан. Мне заплатили заготовку?» «Очень смешно, но я не об этом. Было нападение на наших служащих, и вновь ты был к этому причастен. К счастью, лишь как свидетель. Значит, вам уже сообщили о нападении?» «Уверяю вас, это было полной неожиданностью и для меня тоже но но надеюсь на это, Аскель. Присаживайся, ты хоть тут и ненадолго, но держать тебя в дверях будет не совсем правильно». Аскель кивнул и сел в старое знакомое кресло. «Будет разбор полетов?» «Не знаю, о каких полетах идет речь, Аскель, но будь осторожен». «Не понимая по какой такой причине, но где ты появляешься?» «Там происходят различного рода неприятности». «Поверьте, я и сам в шоке от всего происходящего». Парень виновато улыбнулся, хотя прекрасно понимал, что это чистая случайность. Они ведь не в видеоигре, где есть некая характеристика под названием «удача». «Поверю на слово, в конце концов опасность грозила и тебе самому». «Но не будем о грустном. Вот твои документы и список того, что тебе необходимо получить на складе». Перед попаданцем лег самый обычный документ со списком всего необходимого. Взяв его в руки, Аскель ознакомился с одержанием и был даже приятно удивлен. Мини-арбалет с болтами, форма работника канцелярии, обувь, больше похожая на военные берцы, шляпа-колпаки и корочка, подтверждающие что Ники Аскель работает на королевскую канцелярию имени короля Кирасора Вургура II. Прочитав все вышеперечисленное, а также кое-какие пояснения, парень пристально посмотрел теперь уже на своего начальника. «Господин руберт я, конечно, все понимаю, но…» «Никаких «но». Ты обязан пройти полное подтверждение своего дара. И дополню, после подтверждения пройти комиссию при поступлении в Академию станет куда проще». Аскель вновь кивнул и с досадой прикусил губу. «Проверка — это плохо. Он ведь толком и сам не определился, с каким даром будет работать». Мимо него в настоящий момент проплывала тонкая нить целительской энергии. Вот ее-то Аскель, недолго думая, и схватил указательным и большим пальцем, незаметно для своего начальника, пополняя опустевший резерв паразита. А то шрам уже начинает побаливать. «Эмм...» «Последним будет проблематично». Глубоко вздохнув, Аскель положил свой документ на стол Руберта. У того недобро сузились глаза. «И почему же?» «Проблема в том, что у меня нет одного конкретного дара». В глазах Руберта отразился некий страх и непонимание происходящего. «Может, ты объяснишь более конкретно?» «Я владею всеми известными видами магии сразу. Вода, земля, огонь, воздух, тьма». «Целительская сила и ментальная магия. Но спешу расстроить. Мои магические каналы очень тонкие и большой объем магии. Я пропускать банально не смогу, иначе они могут разрушиться». Повисла пауза. По лицу главы королевской канцелярии было трудно прочесть, что он хочет больше — убить своего работника и отправить в подвал на опыт или впустить все на самотек. Аскель и сам прекрасно понимал, что сильно рискует, делясь подобным секретом. Но в любом случае, однажды о его тайне узнали бы точно. Вот только подобные специалисты, как он сам, были в королевстве, но рождались крайне редко. Глава четвертая. «Значит, ты у нас полный универсал. Я правильно понимаю». «Можно сказать и так, но только не совсем правильный». Могу вызвать нужную стихии но не всегда. В настоящий момент назов откликается только целительская энергия». Будто желая продемонстрировать собственные слова, юный недомаг вытянул руку. Его пальцы засветились, демонстрируя сырую силу целителя. Руберт кивнул. «Хм, хорошо. Что ты еще можешь?» «Могу...» Парень сделал вид, что задумался и начал концентрироваться. Змей, будто почувствовав, сорвался со своего места на плечи, схватил нить силы, отвечающую за магию ветра, своей пасти мягко вложил в открытую ладонь своего спасителя. «Могу использовать ветер. Попридержите свои бумаги, будьте так любезны». Руберт кивнул и положил ладони на бумаги на столе. Демонстрация еще одной сырой магической силы прошла успешно, и этого главе канцелярии явно хватило. «Достаточно». Я понял тебя. Но то, что ты не можешь контролировать выбор своей силы, крайне странно. Хотя ты вообще странный парень. И мой тебе совет. Пусть пока все, что ты сделал, останется в тайне, хотя бы до Академии. Хорошо, а как быть с проверкой? Ее пройдешь в любом случае, это не обсуждается. Продемонстрируешь парочку навыков? Ты ведь можешь заряжать артефакты и камни-накопители. Могу. Это не так сложно. Хорошо. А теперь можешь идти. И не забудь забрать с собой все документы. Через некоторое время Аскель уже был в своей новой форме и, смотря на себя в зеркало, поморщился от своего вида, чем вызвал негодование у кладовщика. Что-то не так? Не, нет, всё нормально. Просто не привык к ношению формы, вот и всё. Ах, молодёжь. Старик печально покачал головы. «В мое время люди уважали форму». «Я знаю. И простите, что перебиваю, но мне нужно идти. Где нужно расписаться в получении амуниции?» Старик улыбнулся. Похоже, его вещи называли и не так. «Удачи вам, господин. Уверен, у вас все будет хорошо. Только форму не порвите в ближайшие дни, пожалуйста». Кивнув, Аскель направился прочь со склада. Теперь осталось самое приятное, а именно пройти очередное сканирование при помощи очередного артефакта для получения очередного документа. Кабинет для проверки оказался на первом этаже. Подойдя к нужной двери с надписью «Проверка», в этот момент Аскель почувствовал себя каким-то призывником. Парень вошел внутрь, и подозрения только усилились. За столом сидели люди и рассматривали его со всех сторон. «Присаживайтесь, молодой человек». Довольно молодая дама указала на стул. Аскель выполнил просьбу, после чего на его голову водрузили небольшой круг. «Какой стихией обладаете?» «Всеми сразу». Брекнул первое, что пришло в голову. Именно так и советовал поступить Руберт. А этому парню Аскель хотел верить. Комиссия нахмурилась. «Не шутите с нами». Мужчина с черной бородой и густо посаженными бровями стукнул по столу своим громадным кулаком. «Здесь вам не церк». «А я не шучу. Говорю, как есть, уважаемый». «Тогда докажите это». Попаданец мысленно улыбнулся. Теперь-то он был готов к демонстрации. Хоть его паразит был в бешенстве, что его вновь отрывают от вкусной целительской энергии, но его хозяин был неумолим, и магические каналы ныли от давления силы всех стихий разом. Аскель же, показывая, что ему некомфортно, улыбнулся и кивнул. как скажете как я могу продемонстрировать вам свои навыки и способности комиссия затихла а девушка пригласившая парня присесть неожиданно подняла на него взгляд вы ведь не учитесь в академии верно именно так опережая ваш вопрос скажу сразу что никакими рунами или плетениями я не обладаю только голая теория и то натянутые но могу заряжать разного рода накопители». вот тут у всех членов комиссии появилась улыбка да еще такая будто они Поймали самую редкую рыбину в этом мире. Теперь нужно опустить их на Землю. Но есть нюанс. Понимаете, мои магические каналы слишком маленькие, так что творить по-настоящему что-то удивительное я не смогу. Вот тут все улыбки померкли, только не улыбка девушки. Это хорошо. То есть плохо, конечно, но для демонстрации вполне сгодится. Девушка исчезла на несколько минут, после чего вернулась, держа в руках шкатулку. Поставив её перед комиссией, эта симпатичная особа в зелёном платье запустила какое-то заклинание. Как видите, все накопители пусты. Я, конечно, понимаю, что заполнить всё до краёв не выйдет, но можете продемонстрировать свои навыки. Хотя бы по 5% от каждой стихии. Постараюсь, но ничего не обещаю. Обворожительно улыбнувшись, Аскель начал с целительской энергии, а закончил тьмой, чем особо напугал и удивил всех собравшихся. До последнего времени Аскель сомневался, стоит ли показывать данный козырь, но решил, что стоит. Не нужно хранить такую тайну, ведь если поймают на лжи, то точно опекут куда-то в тайные темницы дворца. Лучше работать добровольно. «Готово. Можете смотреть». Смахнув со своего лба немного пота, парень отодвинул сторону комиссии камни в специальных выемках. Так как энергии в них было совсем мало, цвет изменился незначительно. Но каждый член комиссии вновь запустил свое заклинание о распознавании, чтобы убедиться в том, что камень заряжен определенной стихией. Все были поражены увиденным. «Это просто невозможно. Молодой человек, как вы вообще существуете?» Аскель пожал плечами. Насколько мне известно, подобные мне уже существовали ранее, но, в отличие от меня, у них было все в полном порядке с магическими каналами. Вот тут всем стало ясно окончательно, что алмаз оказался с гигантской трещиной, своего рода испорченный эксклюзив. На лицах появилась досада и печаль. Все молча поставили подписи и протянули парню документ. Спасибо вам, уважаемые. Проявив почтительность, Аскель поклонился перед тем, как покинуть кабинет. И только выйдя, прочитал полученную информацию. «Аскель. Маг-универсал с тонкими магическими каналами. Результат удовлетворительный». да Все же мысли парня полностью подтвердились. Свернув сверхважный документ, попаданец направился вниз. Времени оставалось катастрофически мало. Руберт вот-вот начнет объявлять о новом отделе. Внизу, как и ожидалось, собрались все работники канцелярии, что вообще не понравилось Аскелю. Слишком много народу, как бы чего ни произошло. Вот только удивило парня отсутствие каких-либо украшений или банальной сцены, откуда будет вещать глава королевской канцелярии. «Ох, вот и ты! Как все прошло!» Обернувшись на знакомый голос, Аскель показал Эльфике пропуск. «Все хорошо. Как видишь, стал одним из вас. «Вот и молодец. Что-то с объявлением сегодня затянули. Вроде говорили, что с утра скажут. Подумаешь, как по мне это мелочи. Как там Марина? Нашли того темного?» Овы нет. Да и тот поднятый мертвец не желает раскрывать свои тайны». Какие такие тайны может раскрыть мертвец, а Аскелю думать не хотелось. Так что он предпочел просто сконцентрироваться на вышедшем перед всеми Руберти, как, впрочем, и все остальные. Мужчина улыбнулся и осмотрел всех собравшихся. «Долго говорить не стану. Все вы прекрасно знаете, зачем мы все тут собрались. Но для тех, кто не в курсе или был в отпуске, поясню. Открывается новый отдел, который будет заниматься поисками наказанием аристократов, которые стали позволять себе слишком многое в отношении простолюдинов. Поднялся недовольный робот, что особенно не понравилось попаданцу. Неужели среди них есть подобные личности? «Тише, пожалуйста. Как я и сказал, этот отдел новый. Финансирование только рассматривается, но с бонусами. Такими, как обучение в академии. Правда, список уже готов. Те, кто не хочет, может отписаться, прямую любую». Теперь поднялся довольно гоман а настроение парня скатилось вниз. Даже Нессия завлыбалась, чем подкосило настроение парня еще сильнее. Как только речь Руберта закончилась, он прикрепил лист к доске объявлений и направился прочь, а сотня людей и нелюдей, которые тут находилась, побежала к нему. Аскель, подождав, пока толпа разойдется, сам протиснулся и поставил свою закорючку, решив использовать свою реальную подпись из другого мира. Вот только не в бланке об отказе, а в бланке для тех, кто решил пойти в новый отдел. И поморщился еще больше от того, что увидел там всего четыре подписи. Работка будет той еще, но в любом случае, аристократов пора поставить на место. И пусть будет сложно или даже невозможно, но это необходимо в первую очередь ему самому, так как Академия сама за себя платить уж точно не будет. Отойдя от доски, парень спокойно стал ждать Нестею и Марину у выхода, но понимал, что те могут и не прийти после случившегося утром. Все равно сегодня работы нет, а перед прогулкой нужно будет заскочить в свою комнату в трактире, и, наконец-то, снять эту ужасную узкую одежду. Интересно, что ему принесет новый день? Глава пятая. Прошло три часа после получения заветной корочки, костюма и некого зеркальца, о котором Аскель успел позабыть. Как выяснилось у того же кладовщика, это странное зеркальце — своеобразный артефакт связи, который нужно заряжать при необходимости. Но есть нюанс. Заряжается этот артефакт за собственный счёт уцелителя, причём не какого-нибудь, а того, кто работает при канцелярии. Увы, но девчата, то есть Нессия и Марина, так и не появились. Особенно Аскель жалел, что не пришла Марина. Как-никак в прошлой жизни она была его женой. Вот же парадокс. На мгновение он ощутил себя буддистом, как в том анекдоте, в котором старый человек пришёл собирать деньги у молодого со словами. «Ты занимала меня в прошлой жизни?» обещала дать следующий». По истечении третьего часа терпение у парня окончательно лопнуло. Впрочем, они не были ему чем-то обязаны, так что он просто махнул рукой и направился в город. Рабочий процесс начнется завтрашнего дня. Интересно ему только одно — в каком отделе работает сама Марина. Да и Нессия тоже. Хорошая девушка, хоть и остранный язык. Вот только с Мариной ему точно ничего не светит. Он-то, по факту, является самым обычным простолюдином. И обращение к нему точно изменится, когда девушка это осознает. ну да ладно. Это проблемы будущего. А сейчас Аскеле нужно найти себе новое жилье, и, к счастью, все деньги еще при нем. Что там нужно? Всего лишь пройтись по лавкам и посмотреть местное объявление. Тут даже газеты есть. Но больше удивило само зеркальце связи. Стоит подобный артефакт, но очень дорого по местным меркам. Его цена идет от полутора тысяч золотых, и мало того, украсть его не выйдет, так как оно привязано к крови своего хозяина. То есть в других руках работать попросту не будет. Дверь в лавку артефактора медленно отворилась. Деревянный пол заскрипел, и в помещение вошел молодой парень, который невольно приковывал взгляды своим внешним видом. Светлые волосы и ярко-голубые глаза. На такого посмотришь, и сразу ясно. Аристократ. Мужчина улыбнулся, откладывая газету в сторону. «Могу я чем-то помочь многоуважаемому господину?» «Да». Аскельки вну, начав осматривать местные артефакты. В основном были представлены бытовые, причем многие были одноразовыми. И будем говорить откровенно, хламом. «Вижу, у вас есть интересные артефакты». «Да, нельзя сказать, что лучше, но свою задачу знает и выполняет должным образом». Парень улыбнулся, но тут же помрачнел. По его шее пробежали мурашки, когда он увидел один, всего один артефакт. «Простите, я, конечно, понимаю, что у вас есть конфиденциальность, но не могу спросить у вас». Мужчина улыбнулся еще шире. «Давайте попробую угадать. Вы хотели спросить, откуда этот красавец за моей спиной?» Развернувшись, владелец лавки погладил боевой трофей, точнее, голову боевого трофея. «Это, уважаемый господин, существо из серых земель. Редкий трофей в наших землях, но довольно распространенный там. Вы интересуетесь чем-то подобным?» «Признаться, зашел я сюда исключительно, чтобы узнать, кто может продать дом в Серебряном районе или ближе к Медному. Но ваш трофей буквально сбил меня с мысли». Дорогаш довольно хмыкнул. Казалось, еще немного, и он лопнет от собственной важности. Но Аскеле такие проблемы волновали Мэлла. А все потому, что из головы чудовища свисали самые настоящие провода, а в качестве глаз были использованы акустические камеры. Сейчас у парня было одно желание — купить данный трофей и разобрать его на составляющие, дабы хоть немного успокоить свой мозг. «Дам, <дых> говорите...» «Боюсь, таких я не знаю. Но вижу, вас очень заинтересовал данный трофей. Отдам его вам всего лишь за пять сотен золотых». Аскель едва не поперхнулся, но вовремя дал себе мысленную оплевуху, успокаивая юношеский характер. В конце концов, он уже взрослый и состоятельный мужчина. Не стоит кидаться на этот приз, как ребенок на новую игрушку в детском магазине. «Дорого. Простите, что побеспокоил». Не дождавшись ответа о снижении цены, Аскель быстро покинул лавку и как можно быстрее направился прочь. На кого был похож данный хищник? На саблезобого тигра, вот только сделанного из металла и костей. Теперь парни еще больше захотелось узнать, кем были изначальные маги вообще были ли они магами. Недолго думая, Аскель записал эти и многие другие вопросы в свой личный мысленный журнал, о наличии которого лучше не забывать но все же, блин, да это настоящий боевой механизм, местный и очень старый. Дзынь. Попаданец вошел в следующую лавку и вновь улыбнулся. В этот раз за прилавком стояла продавщица, но и тут его ждало разочарование. В Серебряном районе не осталось свободного жилья, и все по той простой причине, что многие аристократы позаботились об этом заранее. Кивнув и прикупив за сотню золотом один накопитель довольно хорошего качества, а также узнав, что тут в основном пользуются артефактами исцеления, попаданец покинул лавку и направился дальше по полной людей улице, где кто угодно может его ограбить или даже убить. Ведь Медный район совсем близко, даже, можно сказать, рядом. Не повезло. Только не Аскелю, а тому, кто тихо подкрылся сзади и приставил острый и наверняка опасный предмет к его спине. «Тихо, стой не рыб!» Не успел мужской голос договорить, как Аскель резко развернулся. Схватил застывшую руку и вывернул ее, заставляя ладонь напавшего разжаться. Грабитель закричал от були. Толпа людей расступилась в стороны, и железный кинжал выпал из руки на каменную брусчатку. «Отпусти, падла!» И «Зачем мне это делать?» Аскель ещё сильнее надавил на нужные точки, заставляя преступника закричать от боли. Многие зрители, поняв, что это очередное ограбление, зашагали дальше, другие расступились ожидая продолжения. И оно не заставило себя долго ждать. «Ты знаешь, кто Ты знаешь, кто за мной стоит?» «Нет, не знаю. Но очень хочу узнать. Пойдём побеседуем вон там, в том переулке. А ножичек я заберу». У меня как раз мой сломался. Подобрав кинжал и сильнее сжав руку, чтобы несостоявшийся грабитель не вздумал рыпаться, Аскель направился прямо в ближайший переулок и заодно попал в Медный район, что особо напугало ограбители. «Приятель, послушай. Да, я пытался ограбить тебя, но что с тобой? Жизнь такая, понимаешь?» «Нет, не понимаю. У тебя был другой выбор, но ты поступил именно так». На самом деле Аскель лукавил. Лишать человека жизни вот так просто он банально не хотел, хоть и мог поступить подобным образом. Прижав мужчину к стене, хорошенько врезал в живот. Тот скрутился от боли, а из глаз брызнули слезы. «Прошу, не стоит». «Не стану. Ответишь на мои вопросы и отпущу. Согласен на подобный исход?» «Да. Что ты хочешь знать?» «Вот и хорошо. Первоначально...» Вопросов было много, а по мере рассказа в глазах мужчины загорался все больше страх и ужас. И что такого он увидел в глазах Аскеля? Непонятно. Похлопав неудавшегося грабителя по плечу, Аскель улыбнулся. «Не переживай. Вот ты живой, и можешь уйти на своих двоих. На Но ножичек я все равно заберу. Понравился он мне. а Тебе будет уроком». Мужчина кивнул и дал дёру. И в тот момент Аскель готов был поклясться, что от него понесло очень характерным и узнаваемым смрадом, от которого попаданец скривился но кричать что-либо в вдогонку не стал. Молча развернулся и направился дальше, по улице, спрятав кинжал за пояс. Как и ожидалось, Медный район был действительно поделён на владение банд. Каждая банда отвечала за свой участок и им брала своеобразную дань с торговцев за защиту их лавок но в основном от них самих, а то вдруг продавец споткнется, а рядом никого не окажется, чтобы помочь несчастному торговцу. В основном о данной обстановке в городе знали все, вот только всем было банально плевать. Медорайон, как понял Аскель, действовал как устрашение своего рода. Не будешь платить налоги, попадешь туда, или вовсе отправить серые земли, испытать так называемую призрачную и капризную даму. Удачу. Глава 6 Медный район, в который направлялся Аскель, выглядел, как он и предполагал, паршиво. Можно сказать, что проходило вполне видимое глазом линия. Вот тут стало больше мусора и грязи. Значит, тут начинается злосчастный медный район столицы людей Антонии. Не прошло и пары минут, как Аскель вновь ощутил слежку за собой, но пока действовать не спешил. В любом случае, он не хотел нападать первым, только если совсем сильно прижмёт. Сейчас он искал местную лавку, причем не строго артефактную, а любую. И нашел. Вот только та была в ужасающем состоянии, а торговец, бабушка, божий одуванчик, кое-как сводила концы с концами. И к ней как раз направлялась группа не самых добрых людей, судя по тубинам и кускам арматуры в руках. «Нет, такого Аскельс терпеть точно не сможет, как и остаться в стороне». Вот зачем, спрашивается, он вообще направился в этот район. Ему что, проблем мало сейчас. Эй, старуха, тебе не кажется, что ты задолжала Симарону? Давай гони всё, что есть, или твоей лавке придёт конец! Пожалуйста, не нужно, у меня ничего нет. Выручки сегодня вообще не было. Ну ладно. Да, братва, держите её. Сейчас разобьём тут всё только занесённая над прилавком дубина была остановлена. И не словом или действием, а саркастическими хлопками. Банда, как и пожилая женщина, недоуменно обернулась и увидела молодого парня, который опирался на угол дома и довольно улыбался. «Ребята, вы переигрываете». «Чего? Ты ещё кто такой?» Кусок металлического прутика указал в сторону попаданца. «Никто, я так». Чисто мимо проходил. «У меня встречный вопрос к вам. Как долго вы меня поджидали?» «Чего?» «Ой, да ладно вам, бы это серьёзно. Вы стояли за углом, и стоило показаться мне, как вы все такие злые дяденьки, вышли и стали допрашивать старушку. Признаюсь, я сначала даже поверил. Но слишком много случайностей в одном месте. Вам так не кажется?» У лидера этой банды заиграли желваки Тот недобро оскалился, а вместе с ним и пожилая женщина. Вот тут Аскеле стало ясно, что теперь тот точно не будет верить даже таким ангельским созданиям в этом мире. «Немедленно отдавай все свои деньги, аристократический мешок с костями!» «Дама, вы бы полегче. Но мне интересно, куда пропал ваш старческий голос? А где можно найти подобного скульптора лиц? Как по мне, он свою работу точно знает». Пока Аскель говорил, он вновь пытал своего внутреннего паразита, в том смысле, что выгонял целительскую энергию и заменял ее огненной стихией. Сырая сила — очень опасная комбинация, но она того стоит. По крайней мере, резерв у Аскеля большой. А что, если он не будет отпускать свою нить, которая заполняет его, и станет использовать ее напрямую? «Достаточно! Бейте его!» Толпа и шести человек, включая прыткую старуху, которая таковой на самом деле не являлась, быстро направилась в сторону парня. Вытянув руку перед собой, Аскелли вновь увидел, как происходит выход сырой силы. Из пальцев показались тонкие острые щупальцы, видимые только при включённом втором зрении, из которых спустя секунду полыхнула жиром, а следом и огнём. Зрелище было завораживающим. Первые, попавшие под раздачу, отпрыгнули в сторону. Тройка пустилась в бегство. Старуха развернулась к убегающим. «Предатели! Вернитесь, заражайтесь!» Аскель опустил руку. Все испугались, но никто не пострадал. Разве что одному парню лицо опалило. Так что теперь он стал обладателем гордой прически без бровей и волос, но странно. Глаза и уши не пострадали. Аскелю показалось, или паразит в его груди был как-то разочарован этим фактом. «Не предатели!» У них инстинкты выживания лучше развиты. А теперь, что касается тебя, я так понимаю, ты знаешь лидера этого района? Старушка сделала вид, что ей плохо, и схватилась за сердце. Но Аскель вновь покачал головой. Выпускай из рук пламя и делала вид, что это ему совсем ничего не стоит. Хотя его магические каналы горели в буквальном смысле. Слишком большой поток магической энергии приходилось выпускать. И это только сырая сила. «Да, я знаю, лидера, что тебе нужно». «Всего лишь хочу с ним поговорить, ничего такого». Пожав плечами, Аскель развернулся и бросил через плечо. «Завтра встретимся на этом самом месте». «Пусть приходит. И если хочет, может привезти своих помощников. Мне плевать, сколько людей с ним придет». В ответ была пауза. Воспользовавшись возможностью, Аскель осмотрел эту самую старушку вторым зрением. Она оказалась обычным человеком, но это только на первый взгляд. Магический источник у нее был, но выгорел, да и то, с какой прытью она побежала, говорит о том, что у нее под кожей минимум автомобильный двигатель расположен. Хе, все тут не то, чем кажется. Парень осекся и остановился, ухватив одну довольно странную мысль. А не значит ли это, что девушки, которые работают в домах удовольствий, могут легко омолодить свое тело подобным образом. Странные мысли. Кажется, гормоны прежнего хозяина тела вновь начали врать верх над чистым разумом. С этими размышлениями парень направился в таверну. Жаль, что жильем ничего не вышло. Но оно может и подождать несколько дней. «Ну и где же он?» Несия была не в себе. Нервно ходя взад-перед, девушка пнула камень. «Успокойся. Не понимаю, почему ты так нервничаешь? Это вообще-то мы опоздали на три часа. Не опоздали, а задержались. И вообще, дамам можно опаздывать!» «Как по мне, наси он уже в своём доме. У него же есть дом? Уж прости, но я не верю, что он простолюдин». Эльфийка фыркнула. «Конечно, он не простолюдин. Где ты видела, чтобы у простолюдинов было такое лицо? Блин, мне даже кажется, что он полукровка» слишком красив для человека. У краснокожей сжилось сердце и сощурились глаза. К счастью, насия это не видела, но кровь, брулящая в девушке, делает ее еще той ревнивицей. Ты хочешь сказать, что влюбилась в человеческого парня? насия резко развернулась, нагло ухмыльнулась, приблизилась к Марине и села рядом. Скажу честно, он интересен. Но не переживай, я вижу твои инстинкты вновь начинают брать на тобой верх. Давай сменим тему. Кажется, твой ухажёр нас не дождался и пошёл сам себе искать дом. И не смотри на меня так. У него нет тут дома. Он живёт в таверне. Пока в таверне. Хм, может, пригласить его к нам домой? Шутишь? твоим братья с него шкуру снимут. А сёстры? Услышав вопрос, Марина вздрогнула и от досады прикусила губу. Но Нессия не собиралась жалеть подругу и продолжила. Мало того, что он и так привлек внимание, спасая нас, так он ещё и самый обычный простолюдин. Да твой отец его на части разорвёт, если узнаешь что тот… Что ты так улыбаешься, Марина? а он ведь теперь не самый обычный простолюдин. Девушка плотоядно улыбнулась, а до эльфики таки не дошло, что её подруга имеет в виду. Пояснишь? Легко. Он ведь теперь работает на короле? В королевской канцелярии? «Ай, за что?» — Нессия дала своей подруге под затыльник. «Да просто так, чтоб знала, что подобное только ухудшит положение. Парочка писем или вызовов по артефакту связи, и Аскель будет в серых землях. Я не думаю, что ты захочешь подобного». Марина сглотнула, поглаживая кончики своих синих волос. «Ты права. Но я не понимаю, что со мной. Я ведь никогда не чувствовала подобного раньше. Да я просто... «Успокойся и отвлекись, а то повторится ситуация в столовой, а у нас нет стакана с водой под рукой». Краснокожая сглотнула ком. «Ты опять права. Но я все же не понимаю, что происходит и как действовать дальше. А все просто. Веди себя как обычно, но не используй свои ментальные навыки. А то сама знаешь, что может случиться. Ты еще и с твоим-то навыками и инстинктами». Краснокожая вздрогнула, вспомнив, как чуть не накинулась на парня, причем прилюдно, когда коснулась его ментальной магией, Но данный факт заставил ее задуматься. Все это было более чем странное Очень странное и непонятно. «Дамы?» Девушки резко обернулись и поморщились, увидев того, кого точно не надеялись встретить. «Карлос, тебе-то чего? Разве ты не должен быть на вызове?» «Не относи...» Позвольте вам представить. Комиссар помахал документами. «Это твое дело, Марина. И теперь мы будем расследовать твое падение». «Падение?» Бровь синеволоса изметнула.